Москва, начало 30-х годов. Роман шел с трудом. Не то чтобы не было вдохновения, оно было, но отвлекали дела разного рода, большие и мелкие. Он рвался к театру, к пьесам. Пространство театра было для него священным, как и тогда, в далеком незабываемом Киеве. Как тогда замирало его сердце от рампы, от золотых солнечных пылинок, пляшущих в воздухе. О, волшебная пыль театра! Незабвенное время! При малейшей возможности он играл, актерствовал. Он был готов играть всю жизнь, и неважно кого, самоупоение игрой, словами, которые вроде бы принадлежат тебе, но в то же время другому персонажу. Это возможность побыть другим человеком, оторваться от бренности мира, который давил немыслимой тяжестью. Жизнь упорно возвращала его к роману. Он порой ненавидел его, как ненавидят кандалы, которые ты надел на себя сам. Он понимал, что этот договор он волен в любой момент расторгнуть. Он никому не был обязан и был в этом смысле вольной птицей. Только, пожалуй, самому себе. И еще Господу Богу. Мысли его вернулись к Киеву. Весной зацветали белым цветом сады, одевался в зелень царский сад, солнце ломилось во все окна, зажигало в них пожары, а Днепр, а закаты. И было садов в городе так много, как ни в одном городе мира. Так писал он о Киеве, где ему посчастливилось родиться. Как же Булгаков любил свою малую родину! Сильно, пламенно и нежно. Тосковал по ней и рвался туда, к вольному ветру и Днепру. Он подумал, что людям никуда не деться от городов, где они родились, и от прошлого заключенного в этих городах. Воспоминания детства самые стойкие, потому что время в детстве обладает странной парадоксальностью. Оно течет быстро и одновременно медленно. Каждое событие пролетает мгновенно и вместе с тем растягивается до бесконечности. В последнее время он часто вспоминал и родителей. С обеих сторон. Это был род священников, то есть людей особо духовного склада, приверженцев традиции, внутреннего порядка. Вспоминал он и дом на Андреевском спуске, хотя до него... Семье несколько раз приходилось менять жилье. Воздвиженское, госпитальное, Прозоровская. Обычно при доме был садик, который являлся полноценной частью домашнего обихода. Мать любила возиться с цветами, возделывать клумбы, цветники. С легкой материнской руки, а она вообще была женщина легкая, звонкая, быт преображался в бытие. Восходили, колосились цветы, росли дети. Дом был наполнен смехом, весельем и радостью. Миша запомнился ее смех, и обращение к ним было подстать сути и характеру Мама, светлая королева. Потом Светлой королевой он назовет Маргариту, но есть ли это один корень вечной женственности, обращенной в мир? Именно зеленые краски Киева, его многоцветие, белые свечи каштанов впечатались в память маленького Миши. Это было так здорово! Открыть глаза, подойти к окну и увидеть сад, кусочек сада рая. Своих главных героев он тоже наградит садом. В доме-особняке в саду близ одного из арбатских переулков поместит Маргариту. Мастеру достанется подвал, скромный приют, но во дворике садик, еще будут лепестки роз, книга и, конечно, Маргаритины глаза. Он вспомнил панораму Голгофа, которая была открыта около польского римско-католического костела в специально построенном круглом павильоне. Там была воссоздана сцена казни Христа. Он помнил, как гимназистом ходил туда, и как мурашки по коже пробегали от этой страшной одновременно величественной картины. «Казнь Христа» — воррава. Но если «Казнь Христа» — центральная тема его романа, то должно быть еще одно действие, которое уравновешивало бы его композиционно и стилистически. Что там может быть? Что?!